Глава 14. Встреча с психологом. Марина договорилась о встрече с тем самым психологом Маркадием, специалистом по любви. Как раз по дню ей нужно было в представительстве офис международной организации по правам женщин. Владимир Николаевич пригласил членов их клуба деловых женщин на заседание. Муж опасался сейчас с ней спорить и дал добро на поездку. По его лицу видно было, как он недоволен, но на удивление смолчал и даже детей не начал впутывать и жаловаться им на путешествующую мамочку, оставляющую их дома, грызть морковку с огорода. Марина заехала за Наиной Иосифовной, они забрали по дороге еще двух женщин, членов клуба, и отправились в Москву. Полина Ивановна была владелицей крупного международного швейного бизнеса. А Надежда Николаевна руководила компанией, связанной с какими-то трубопроводами. Тоже совершенно не женский бизнес. На работе ей приходилось руководить целыми бригадами строителей, трубоукладчиков, общаться с прорабами и разговаривать в основном матом. По дороге женщины рассказывали свои истории. И всегда было о чём поговорить и что обсудить. Ни той, ни другой не повезло с мужиками. Приходилось стянуть весь лос руководства предприятия на себе. У Палины Ивановны муж в прошлом служил большим-пребольшим начальником, а теперь спился и опустился. Но не забывает он о своей прошлой должности и всячески попрекает Каждое нынешнее утро у них начинается с того, что он выпрашивает денег на бутылку и вопит во всё горло: "Ты что, забыла, кто тебя в люди вывел?" У Надежды Николаевны муж уехал за границу в поисках богатой жизни. Прожил там 20 лет, а теперь решил вернуться к жене. Живёт как квартирант, ни денег не приносит, ни в работе, ни по хозяйству не помогает. Конечно, когда жил там за кордоном, детям помогал и полностью их обеспечивал, но в своей стране ничего не заработал, даже минимальной пенсии. Ну и ничего страшного, сказала Надежда Николаевна. Зато мы все великолепная четвёрка, мы сильные и храбрые. С любыми проблемами справимся и других научим, как нужно бороться с трудностями. Заседание с участием деловых и красивых женщин, среди которых была даже номинант Нобелевской премии, продолжалось долго. Марина волновалась, дождётся ли её Аркадий, с которым они договорились встретиться после того, как всё закончится. Но слушала спикеров, открыв рот, И когда только эти чудесные женщины всё успевают и книги выпускать, и лекции по нескольким сотням населённых пунктов читать, воскресные школы по правам человека вести, в депутаты балотироваться, культурное наследие восстанавливать, церкви и костёлы реставрировать, ещё и работать при этом. Со сцены процитировали слова Камиссара ООН по правам человека, сказанные им для женщин, признанных лучшими мировой общественностью и реализовавших себя как личности. Вы те люди, которые делают всё, что могут, и должны делать то, что могут. Но будет всё так, как должно быть. А после лондонского специалиста по человеческим измерениям выступила Полина Ивановна. В конце своей длинной речи, которую все внимательно слушали, она сказала: "Не может быть свободным голодный человек. Хотелось бы, чтобы наряду со словами общественная организация, свобода слова, у нас звучали слова экономическая свобода, экономические права". Люди в зале встали и громко зааплодировали. Право тот, у кого больше прав, подумала Марина. В нашей семье всегда и во всём прав муж. А я так бесплатное приложение. Гожусь только на то, чтобы деньги зарабатывать. Время шло стремительно. Стрелки на циферблате настенных часов в Нью-Малимо приближались к часу назначенной встречи. Каждого докладчика, вернее докладчицу, внимательно слушали, часто прерывая аплодисментами. К счастью, организаторы сделали перерыв на фуршет. Марина обрадовалась неожиданному подарку и сказала соратницам: "Извините меня, пожалуйста, я отъеду на пару часиков. Подождите меня, если вдруг задержусь". Оставив Наину Иосифовну, Полину Ивановну и Надежду Николаевну обсуждать вопросы женских прав и экономической свободы, она быстрым шагом пошла к кафе на Арбате, где ее ждал Аркадий. На мероприятие пришлось обуть туфли на самой высокой шпильке. Идти было сложно. Тонкие каблуки то и дело находили в асфальте щель, в которую можно провалиться. Но на машине сюда не подъедешь. Разве что можно было переобуться в кроссовки, в которых она ехала за рулём. Но не придёт же она навстречу в кроссовках. Интересно, как он выглядит, думала Марина по дороге. Как может выглядеть специалист по любви и любовной зависимости? Как Ален Делон или как Бред Питт? «Наверное, у специалиста по любви сразу все влюбляются, ведь он в таких делах непревзойденный мастер!» Она сразу увидела Аркадия за столиком. Он приветственно помахал ей рукой и поднялся навстречу. Марина подошла и поздоровалась. «Симпатичный, не очень высокий, она назвала бы его приятным мужчиной». Он совсем не был героем, о нём грёз. А если быть точнее, Марина была потрясена несоответствием сложившегося у неё в голове образа сильного и властного героя и сидевшего в кафе обычного человека среднего роста. Он предупреждал её по телефону, чтобы она не ждала Алена Делона и что обладает вполне средней внешностью. Да и собственно, какая разница? Наполеон тоже был весьма небольшого роста, а женщины его обожали. Заказали кофе и десерт. Разговор тёк плавно, и Марине нравилось, как Аркадий говорит, как мягко звучит его голос. Она бы охарактеризовала его как умного, интеллигентного и деликатного собеседника. В обещанные 2 часа Марина не уложилась, но соратницы позвонили и сказали, что подождут. Она может ещё немного задержаться. Я спасу вашу семью, Марина, можете на меня положиться, сказал в конце длинного разговора Аркадий, пожав на прощание ей руку. "Ну вот и славно", улыбнулась Марина.